Глава 12 Опала. Доклад. Ваше Величество, жертвы неисчислимы. То есть, сейчас, конечно, исчисляем, но их очень, очень много. Конкретней, число, пусть приблизительно. В самом храме живых не осталось, Ваше Величество. Нашли тысячу двадцать кучки пепла, и три неповрежденных трупика грудных младенцев. Они такие, как спят, и даже улыбаются. В четверых прихожан в самом начале действа вышвырнуло из зала через площадь в подвал ближайшего здания. Не могли выбраться, оказались заперты. Допрошены на ходе проведения ритуала. Считают, спаслись божественным промыслом. Почему именно они... Стояли у камня, поставленного бароном Тихим, Ваше Величество. Кто они? Просто люди, на Ваше Величество. Одна семейная пара свойственников барона, отец и мать конкубины Тихого. Другие просто рядом оказались. Сейчас хотят оправить валун серебро. За свой счет, понятно. В благодарность за чудесное спасение. Это понятно, но стоит того... Святая Мать во главе боевых монахов вошла в храм. Там сразу определила, что алтари некоторых богов из малоизвестных повреждены. Шесть безвозвратно божественного присутствия в них не ощущается. А монахи почему не пришли на праздник? Ваше Величество, Святая Мать и все боевое крыло церкви выступили против призыва. Поэтому их и не допустили. Да, по чести сказать, место сэкономили, чтобы больше молящихся в центральный зал набить. Лишних 10 дукатов с каждого присутствующего. Корыстен был наш первосвященник. Знать бы, кто его надоумил. Ваше Величество, тихо предупреждал, но его осадили. Его преосвященство лично ручался за безопасность. Да? И где он теперь? С какой кучкой пепла спрашивать?» — Ладно, дальше докладывай. — Что выяснилось с братом и его семьей? — Ваше Величество, мои глубочайшие соболезнования. — Не тени, говори, сам знаю, что погибли. — Сами изволите видеть, Ваше Величество. С третьих этажей белого и синего дворца купол храма хорошо виден, стена не столь высока. Его светлость великий герцог Торан, наверное, услышав божественную музыку, Выглянул в окно Белого дворца. Об этом я в курсе. Его супруга и дочери, Ваше Величество, инкогнито прибыли в храм. Как заявили опрошенная выжившие, стояли на лучших местах, первыми возвышения. Я же ей запретил. Дура! Дура! Сама погибла и детей угробила. Виноват, Ваше Величество. Да это тот причем. Продолжай, я взял себя в руки. Ваше Величество, на улицах обнаружили еще около 300 погибших. Больше издевак, глазевших с храмовой площади и прилегающих улиц. Около 20 сгорели в домах, из окон которых виден храм. На городских возвышенностях тоже нашлись жертвы. Их ближе к четырем десяткам. Что, все смотрели на храм? Так точно, Ваше Величество!» некоторые специально на крыше полюбопытствовать вышли. Некоторые так. три жертв во дворце, кроме его светлости, вычислили всех. Погибли шесть придворных, остальные дворцовые служители. Какие настроения в городе? Народ скорбит ваше величество, очень сильно винят церковь, очень сильно. Во избежание беспорядков, Армия патрулирует городские кварталы. Охранители, согласно спискам проданных жетонов из Народного и Купеческого собраний, проверяют дома и прочие объекты, принадлежащие богатым простолюдинам. На случай мародерства, так точно, Ваше Величество, при отсутствии владельца и наследников имущества опечатывается и берется под контроль. Много дворянских семей из первейших людей королевства пострадало. Только генеральских чинов более 30 Но повезло, если можно так сказать, что большая часть из пожилых, пребывающих в отставке. Мало кто из действующих служащих решился. Это еще почему? Говоря прямо, ваше величество, вы не соизволили принять приглашение церковников. Вот людей того. Задумались. Вы таким образом многих спасли. — Вам крайне благодарны все дворянские семьи. — Хм, думаешь, им моего намека хватило, а ее светлость прямого приказа не послушала? — И дочек. — Погоди минутку. — Так точно, Ваше Величество? — К похоронам подготовка когда будет закончена? — Как приказали Ваше Величество, к завтрашнему утру, что намечено, все успеваем сделать. С этим сложности нет. — Я уже почти со всеми моими придворными переговорил. А барон Тихий на прием еще не явился. Что с ним? — Так он, Ваше Величество, как вы изволили приказать у себя в баронстве. — Сам знаю, что в баронстве. Почему не приехал? — Наверное, пока не знает, Ваше Величество. — Пошлите за ним, срочно. Пусть без задержки прибудет во дворец.